У Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шубу. А сколько платит? Тысячу. Хозяйка, стараясь замять разговор, кричит. Дорогой вам Павлович, идите пом, скорее, пом, пом, только пом, вас и ждали. Пом, вот Аркадий пом, Романович обещался пом, нам сегодня пом, пом, спеть. Пом, пом, пом. Аркадий Романович, подходя к хозяйке, делают различные жесты, долженствующие показать, что он невысокого себе мнения. Хозяйка жестами же старается показать ему обратное.